и точно ворон уселась на ее плече. Она тосковала Паретту. Ей недоставало легкой дерзости его анекдотов, вызывавших у нее взрывы хохота, его иронической усмешки, которая сразу ставила все на свои места, не давая преувеличивать беды, не недоставала даже его издевок, больно коловших ее, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей недоставало его присутствия.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 Черт бы побрал этого Ретта, зачем он рассказал им про лавку, про бухгалтерию и про лесопилки? Рассказал, значит, нехотя, да? Она-то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед старухой этого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца. А самому доставляло несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне. Не человека-дьявол. И, и почему только он так любит делать людям гадости? Однако злость Скарлет очень скоро сменилась апатией. За последнее время из-за ее жизни исчезло многое, придававшее ей остроту. Вот если бы вновь познать былое волнение и радость от присутствия Эшли. Вот если бы Рэд вернулся домой и смешил бы ее, как прежде. Они вернулись домой без предупреждения. Об их возвращении оповестил лишь стук сундуков, сбрасываемых на пол в холле,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 и его белые зубы, обнаженные в усмешке. Ей хотелось, чтобы он был с ней, но он не хочет. Однажды она тихо сказала «Мелли». И голос мамушки ответил «Тихо, детка». И она почувствовала прикосновение холодной руки к своему лбу и в испуге закричала «Мелли! Мелани!» и кричала снова и снова, но Мелани долго не приходила. А в это время Мелани сидела на краю кровати Ретта.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 Словно впервые осознав, с кем говорит. Лицо у Мелани было белое и напряженное, но глаза, в упор смотревшие на него, были ласковые, полные сочувствия, неверия. Эти мягкие карие глаза светились безмятежностью. Из глубины их смотрела такая наивность, что у Ретто возникло ощущение, будто ему дали пощечину, и его затуманенное алкоголем сознание немного прояснилось, а стремительный поток безумных слов прервался.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 — Нет, не поверю, — примирительно сказала Мелани и снова погладила его по голове. — Она поправится. Будет вам капитан Датлер. Не надо плакать. — Она поправится.